Глава 41. «Беременна?» «Да». Николь нервничала. Было видно, как она практически выламывает пальцы из суставов, напряженно вглядываясь в лицо мужчины. Он может и не поверить. Не такой лев дурак, как думает Макар. У него всегда все просчитано. Он никогда не делал ничего просто так. Такие, как Корнеев, с острым умом и могут построить доходный бизнес. «Какой срок?» Я не знаю, я… Я еще не ходила к доктору, вот буквально только на днях узнала, долго думала, как тебе об этом сказать. Хотела сделать сюрприз. Ты его сделала. Ты не рад? Девушка чувствовала, что ее накрывает истерика. Голос дрожал. Слезы уже начинали щипать глаза. В горле скапливался ком. Николи сжала кулаки до такой степени, что острые ногти впились в кожу, причиняя боль. «Было обидно потратить столько лет на этого мужчину. Может быть, она действительно беременна от него? Не от Макара? Никто не даст гарантии, что презерватив — стопроцентная защита». «И ты думала, я в это поверю?» Лев небрежно бросил коробочку с тестом на комод. Она заскользила по поверхности, задевая стоящие на нем безделушки. Все упало на пол, кое-что разбилось. Николь вздрогнула. Мысли путались. Если честно, Корнеев не знал, что сказать, что вообще говорят в таких ситуациях. Должна быть радость, счастье. Но на душе лишь горечь и привкус ее же на языке. Он никогда не был готов к детям, тем более никогда не думал о них в контексте Николь как женщины, которая их родит. Нет, Лев любил детей, взять хотя бы племянников. Они были чудесными ребятами. К тому же, главное, он всегда предохранялся Всегда, в любой момент, в любую минуту с Николь был защищенный секс. Хотя он мог что-то упустить, но, скорее всего, все было именно так. Лев был наслышан от знакомых и коллег, как они расслаблялись, а потом были неожиданные новости о скором пополнении. Вот с Лаурой Лев совсем потерял голову. Ему мешал лишний латекс, который не давал нужного контакта, не давал полного ощущения ее влаги и жара, Ладони вспотели. Корнеев вытер их от джинсы. Как бы он поступил, узнав о беременности не Николь месяц или два назад? Что бы он сделал? Был бы рад, счастлив. Стал бы носить эту женщину на руках. Нет, уверенности в этом не было. Скорее всего, он плохой человек, потому что даже не думал о детях, не думал о семье. Хотя мама постоянно говорила и приводила ему в пример брата и сестру, которые создали крепкие семьи нарожали детей. Но это было не про льва. Сначала он менял себя, потом свою жизнь, долго и упорно шел к тому, чего достиг сейчас. И вот, наконец, когда все было достигнуто, даже девушка была, которая сейчас стоит напротив, он должен быть счастлив, остепениться, взяться за ум. Это тоже слова мамы. А в голове даже были мысли, что нужно сделать Николь предложение, но... «Слишком много, но...» Это Лаура все виновата. Она сокрушительным ураганом ворвалась в его жизнь, обрушилась, размазала на его груди сладкий крем молочной девочки. Лев растерялся, потом нагрубил, вел себя как хам, за это ему нет прощения. Но Лаура тоже хороша, отвечала грубо, дерзила, гордо скидывая подбородок. Сверкала карими глазами и соблазняла, сама того не зная своим телом, своей энергией. Он хочет детей от нее, с ней, забавных, озорных, кучерявых, с карими глазами, как маленькими пуговками, с курносыми носиками. Но никак не от Николь. Да этого не может быть, нет. Отрицание. Первое, что испытывает человек, когда узнает шокирующие новости. Но Лев мыслил рационально. Да сейчас нет рядом Лауры нет отвлекающего фактора. Ты думаешь, я в это поверю? Почему нет? Почему я тебе должна доказывать и убеждать, что это твой ребенок? Лев, это так унизительно. А ты не думала, что мы всегда предохранялись? Или забыла? И наш последний секс был ровно месяц назад. Вот здесь. Именно здесь, на кровати. Но ничто не дает стопроцентную защиту, даже презервативы. «Ну, если, конечно, ты наделала там иголкой дырки, как в дешевой мелодраме». «Ты думаешь, что я все делала специально? Нарочно? Как ты смеешь? Как ты смеешь такое говорить? Я никогда...» И тут у Николь мелькнула мысль. «А почему она не делала этого? Можно было раньше. До этого богом забытого города детства. До встречи стал стухой. С этим другом, который подбивает льва постоянно на какие-то авантюры. Можно было и раньше. Да, наделать дырок в презервативе, не бояться испортить фигуру, забеременеть, привязать к себе мужчину, пусть грязно, некрасиво, но кто об этом узнает? Об этом будет знать только она и жить в достатке с шикарным и успешным мужем. Почему я это говорю? Да потому что ты не хотела детей. Ты сама мне об этом говорила. Я говорила, но так получилось, и теперь уже от этого никуда не деться. Я не верю, что ребенок мой... Николь второй раз отшатнулась в сторону, словно от удара. За секунду она покраснела, потом побледнела. Девушка уже до такой степени вжилась в роль будущей матери ребенка льва что любое слово причиняло боли слезы. «Что тебе обещал Макар? О чем ты с ним сейчас говорила по телефону, я все знаю!» «Что? Что ты знаешь?» Мысли снова начали путаться. Одна лезла вперед, другой, что лев мог знать об их романе, О том, что задумал Макар. О его планах. Там так много всего. Целая афера. Лучше бы Николь этого не знала. Лучше бы жила себе спокойно и не связывалась вообще с Ефремовым. Если не хочешь говорить мне, я спрошу у него сам. Но при личной встрече. А все остальное, что он там задумал, у него спросят в другом кабинете на допросе. И ему придется ответить, куда и зачем он переводил деньги с моих счетов а еще зачем сговаривался с Архиповым и Власовым и решил натравить на меня Галич. И как аккуратно сплавил меня из столицы, подстроив все эти махинации с критиками, выводя меня на эмоции и провоцируя. «Я ничего не знаю. Я ничего не знаю, что задумал Макар. Я вообще не общаюсь с ним». Девушка всхлипнула, вытерла слезы, Она была напугана. У Льва не было доказательств того, что Николь замешана в связи с его коммерческим директором. Именно в интимной связи. Это можно было предполагать. Пойманных в постели они не были, хотя он считал, что это именно так. Вот сейчас он был уверен. Они вместе. Они сговорились. И встречаются за его спиной давно. И какой же он был дурак. Хотя нет, дураком Корнеев не был. Он просто ничего не видел, не замечал. Ему было так удобно. Рядом есть красивая девочка, которая в любой момент не откажет. А все остальное время занимала работа, новые рецепты, канал, курсы. «Лев, послушай, я действительно ничего...» Телефонный звонок прервал Николь. Лев быстро достал свой смартфон из кармана джинсов в надежде, что это звонит Лаура. «Говори». «Лёва, забыл сказать тебе важное. Это твоя злобная сука-брюнетка. Она точно спит с твоим Макаровым. Я лично видел и могу показать тебе, как они шептались в коридоре ресторана. От камер ничего не укроется». Гена говорил быстро, а Корнеева отпускала напряжение. Орехов был сегодня его ангелом-хранителем. Но при встрече он его прибьет точно. «А раньше ты не мог сказать». Рявкнул, выдохнул, посмотрел в потолок. Ты сказал, что знаешь. Я знал другое. Что другое? Ты говорил с Лаурой. Говорил. Она не хочет тебя видеть и знать. Я не понимаю, чем ты там насолил зефирки, но разгребать придется долго. Я понял, спасибо. Лев отключился. Расправил плечи. Накатила жуткая усталость. Во время всего разговора Николь была как на иголках, но по взгляду Льва поняла. Дела плохи. «Оставишь ключи, захлопнешь дверь, твои вещи я соберу сам». Но пошла вон. Вышла тихо, но это было сильнее, чем крик.